Воображение и фантазия имеют для людей большое значение. Напоследок подытожу сказанное мною ранее. Да, мне так и не удалось полюбить школьную систему. Я встретил в школе несколько замечательных учителей, смог научиться некоторым важным вещам, но немногое хорошее, к сожалению, полностью теряется среди огромного количества скучнейших уроков и тоскливейших занятий. Это было настолько нудно, что когда, наконец, школа закончилась, я подумал, никогда больше такой тоски зеленой в моей жизни быть не должно. Мы каждый раз так думаем, и каждый раз нас неизбежно настигает, то падая с небес, то ударяя фонтаном из-под земли, безжалостная скука. Наверное, люди, которые любили школу или чувствовали себя без нее одинокими, редко становятся писателями. Ведь писатели шаг за шагом выстраивают у себя в голове собственный мир. Я на уроках никого не слушал и ничего не слышал, витал в облаках моих фантазий. Если бы я был современным ребенком, то вполне вероятно, что я бы не смог адаптироваться к школе и просто отказался бы в нее ходить, как нынешние дети в отказе. А в мое время к счастью или к несчастью такое явление еще не было трендом. Наверное, просто никому в голову не приходило, что можно выбрать опцию «не ходить». Неважно, в какой период, и неважно, в каком обществе, воображение и фантазия имеют для людей очень большое значение. На противоположном от воображения конце спектра человеческих характеристик располагается, среди прочего, эффективность. Та самая эффективность, из-за которой, если копнуть поглубже, несколько десятков тысяч жителей Фукусимы были вынуждены бросить родные края, потеряли родину. Идея, что атомная энергия эффективна, а потому полезна, и порожденный ею ложный миф о безопасности привели к трагическим событиям, к несчастному случаю, к аварии, оправиться от которой нашей стране вряд ли удастся. Можно сказать, что в этой битве фантазия потерпела поражение. Но, как говорится, еще не вечер. Еще не поздно выступить против опасно закоротившей, как при замыкании сомнительной ценности под названием эффективность. Внутри каждого из нас должен быть надежный стержень свободомыслия и воли изъявления. Используя его в качестве опоры, нам следует тянуться вверх, пока не дорастем до того, что называется сообщество — комьюнити. Тем не менее, я вовсе не жду от школы, что она будет обогащать творческое воображение детей. На это надежды мало. Главный обогатитель детского воображения — это, как ни крути, сами дети. не учителя, ни учебные заведения — Такой вопрос не решается образовательной политикой на уровне государства или органов местного самоуправления. Сила воображения разная у всех детей. Не каждый умеет одинаково хорошо фантазировать. Точно так же, как не все, одинаково быстро умеют бегать на перегонки. Кто-то бегает лучше, кто-то хуже. Понятно, что есть дети с богатым воображением, а есть с не очень но зато гораздо более способные в какой-то другой области. Так устроено общество. Если обогащение творческого воображения детей станет одной из обязательных задач школьного образования, то, скорее всего, это точно так же приведет к каким-нибудь странным результатам. Я хотел бы от школы только одного, чтобы она не задавливала, не губила на корню воображение у тех, у кого оно есть. Этого будет достаточно. Хотелось бы, чтобы образовательная система давала каждому ученику возможность самовыражаться. Именно так она и станет более полноценной, более свободной, а вместе со школой постепенно станет полноценным и свободным все наше общество. Если хотите, так звучит мое мнение, как писателя. И все. Маловероятно, чтобы это хоть что-то могло изменить.